Изобразительное искусство XVII-XVIII веков Общая характеристика периода Для русского изобразительного искусства XVII век был переходным периодом. В иконописи все отчетливее проявлялись черты светского искусства. Художники уделяли большое внимание изображению мелочей, прорисовке фона, украшению иконы а образы святых и сюжеты стали подчиняться установленным канонам. Таким образом, иконы перестали выполнять главную свою функцию – вызывать у людей ощущение святости и присутствия Бога. Светская и духовная власть старались подчинить своему влиянию всех выдающихся живописцев своего времени. Для этого в 1640 году При оружейной палате в Кремле была открыта иконописная мастерская, ставшая одной из первых художественных школ на Руси. Уже в конце 16 века в русской иконописи стали проявляться черты светского искусства. Это можно проследить по иконам так называемой «Строгановской школы». Богатые купцы Строгановы были почитателями икон. В конце 16 века они организовали иконописную мастерскую и пригласили в нее талантливых живописцев, таких как Прокопия Чирина, Истому и Никифора Саввиных, для написания небольших икон. Живописцы Строгановской школы тщательно выписывали на иконах мельчайшие детали, строили сложные композиции – использовали яркие краски, которые делали иконы праздничными. На небольшом пространстве иконы живописцы располагали несколько сюжетов, объединенных общим смыслом. Так, на иконе Никифора Савина «Чудо Федора Тирона» был изображен небольшой рассказ о битве воина с чудищем, который похитил царевну, и о Тироне, вымаливающем победу над драконом, а также о счастливом освобождении царевны прекрасным воинам. Все эти маленькие сценки последовательно изображены на одной иконе. В 17 веке Москва стала центром русского искусства. В живописи московских мастеров нашли отражение тенденции к нарядности и тщательной проработке деталей, характерные для мастеров Строгановской школы. В частности, в иконе «Иоанн в пустыне» 20-30-е годы 17 века художник изобразил фигуру отшельника, одетого в звериные шкуры на фоне реалистического пейзажа. Для живописцев 15-16 веков изображение окружающего мира было неприемлемо, потому что людей волновал только мир божественный. В XVII веке художники уже начали задумываться о том, что не только божественный мир может быть предметом изображения, а что и окружающий мир не менее интересен. Только изображать его было негде, кроме как на иконах. Большое влияние на развитие русской живописи оказали иконописцы царского двора Симон Ушаков и Иосиф Владимиров, Они впервые сформулировали и обосновали необходимость переоценки принципов древнерусской живописи, поиска новых форм художественной выразительности. Традиционная древнерусская иконопись с ее плоскими изображениями, соподчиненным расположением фигур и обратной перспективой не могла передать красоту и разнообразие окружающего мира. Симон Ушаков считал, что живопись должна быть реалистичной, и даже бога и святых предлагал изображать также как людей в иконе нерукотворный спас симон ушаков попытался изобразить фигуру христа объемной а лицо живым и настоящим это первая попытка реалистического изображения была еще очень неуверенной из-за незнания анатомии человеческого тела в конце 17 века попытки избавиться от церковных канонов привели к распространению парсун или портретов. В изображениях определенных лиц художник мог свободно применять реалистические принципы живописи. Фресковая живопись во второй половине 17 века продолжала следовать церковным канонам. От предыдущих эпох она отличается только разнообразием тем и сюжетов появляются сюжеты из житей святых, апокалипсиса и различных притч. Но веяния эпохи постепенно проникают и в нее. Художники тщательнее прорисовывают фон, вводят в композицию различные бытовые предметы и правдиво изображают жестикуляцию героев. Сюжеты становятся многоплановыми, в них появляется много движения. Фрески XVII века, отличаются от росписей предыдущих веков малыми размерами. Теперь они располагаются рядами друг за другом, в то время как раньше одна фреска могла занимать всю стену. В начале 18 века Петр I окончательно освободил русское искусство из-под влияния церкви. Ему нужны были художники, которые могли бы изображать военные сражения, портреты царской свиты и виды строящегося Петербурга. А Русские художники же умели писать только иконы, поэтому царь Петр приглашает в Россию европейских художников, а наиболее способных русских живописцев отправляет учиться в Европу. Одним из талантливейших портретистов начала XVIII века был Иван Никитич Никитин. Он написал портреты царя и его приближенных. Портреты Алексея Петровича Антропова гораздо проще и живее. Он изображает людей такими, какие они были на самом деле, не пытаясь приукрасить и возвеличить их. Замечателен портрет молодого Петра III. Художник изобразил его в торжественной обстановке, рядом с колоннами и драпировками, но это не грозный самодержец, а простой юноша с ничего не выражающим лицом. Еще один талантливый художник XVIII века – Иван Петрович Аргунов. Для его портретов характерна естественность, которая проявляется в позах и мимике героев. Так же, как и антропов, Аргунов изображал людей очень правдиво. В 1757 году была открыта Академия художеств, заложившая основы русского академического стиля в живописи конца XVIII-XIX веков. Во второй половине XVIII века художники обращают внимание на внутренний мир человека и на то, какими средствами можно передать характер и индивидуальные черты на портрете. Просто достоверное изображение внешности героев их уже не устраивает. В этот период портретная живопись достигает наивысшего расцвета. Наиболее выдающимися портретистами второй половины XVIII века являются Федор Степанович Рокотов, и Дмитрий Григорьевич Левицкий. Рокотов написал портреты Екатерины II, Петра III, Павла Петровича, графа Орлова и других лиц из императорского окружения. Для портретов Рокотова характерна мягкость линий. Он не прорисовывает все детали внешности и одежды, а только подчеркивает их отдельные элементы. Во внешности своих героев художник отражает их внутренний мир. Левицкий замечательно сочетал в портретах принципы классицизма и рококо. К его наиболее удачным работам относится портрет архитектора Кокорина, за который Левицкий получил звание академика, портрет Голицына, а также многочисленные портреты воспитанниц Смольного института. Последние изображены в обычной обстановке урока музыки или танца. Они словно и не позируют художнику, а просто занимаются или общаются друг с другом. В 1773 году художник написал портрет Демидова – Изящная поза, в которой изображен Демидов, его важное выражение лица наводит на мысль о том, что он занят серьезными государственными делами, а на самом же деле он изображен в халате, в домашней обстановке и опирается на садовую лейку. В 1783 году Левицкий написал портрет Екатерины II, в 1797 году – портрет Новикова. в каждой работе Левицкий стремился изобразить конкретный характер. Во второй половине XVIII века стремление художников к реализму в живописи приводит к появлению исторического жанра. Основоположником его становится Антон Павлович Ласенко. Изначально он, как и многие его современники, писал портреты, но под влиянием французской и итальянской школ живописи начал писать картины на библейские сюжеты и сюжеты античной мифологии. Первую же картину на сюжет русской истории Владимир Ирагнеда он написал в 1770 году. В этой картине художник изобразил душевные переживания героев, «Горе Рогнеды» и «Раскаяние Владимира, убившего ее отца и братьев». Следующая монументальная картина ласенко «Прощание Гектора с Андромахой» 1773 год также изображала глубокие душевные переживания героев. Изображение внутреннего мира человека было характерной чертой русской живописи второй половины 18 века. В 17-18 веках русская живопись полностью освободилась от церковных традиций, отделилась от церковной живописи и начала создавать собственные жанры и направления. Если в 18 веке художники большое внимание уделяли реалистическому изображению человека, то в следующем веке главными темами картин станут природа, история и общество.